Глава двадцать Труба. Все это было вечером в субботу, а рано утром в воскресенье Катя собралась и поехала на машине в столбовку к Трубникову. Видеть участкового ей хотелось сразу по нескольким причинам, однако самой главной была та, что Трубников обязательно должен был быть сегодня на тех самых девяти днях, о которых так по-разному упоминали фигуранты. Приехать в церковь на поминовение усопшего вместе с участковым было гораздо лучше, чем явиться незваный. Трубников был свой человек в славяно-лужье. И если Никиту Колосова это его свойство порой настораживало, то Катю в данный момент вполне устраивало. К тому же ей не терпелось поделиться с участковым некоторыми своими последними наблюдениями. Поэтому, помни, что в деревне люди встают с петухами даже в выходные, Катя вскочила ни свет, ни заря, завела свой застоявшийся без дела жигуль и отправилась в столбовку. Ночью над славяно-лужьем прошел дождь. Да и сейчас еще накрапывало, небо было свинцовым, и темной казалась вода в славянке. Мокрые и выросшие по берегам, напоминали растрепанные метелки, а в небольшой запруде за татарским хутором под мелким дождем плескались блаженствовали утки. Катя включила дворники. Тик-так. Грунтовая дорога раскисла от влаги. Впереди показались какие-то строения, приземистые ангары, мастерские. Во дворе мокла под дождем сельхозтехника, комбайны, трактора. Это был машинный двор агрофирмы «Славянка». Несмотря на ранний час и ненастье, вокруг машин суетились работяги в промасленных спецовках. С оглушительным грохотом Катю обогнал трактор. И она вспомнила вчерашний вечер, дом Бранковича, его веранду-гостиную, мастерскую. «Боже, где она была вчера? На Луне? На Венере? И где оно, истинное славяно-лужье? Там...» Среди далианских снов или здесь, Среди набухших дождевой влагой Пейзажей среднерусской равнины. Деревня Столбовка лежала в низине. С дороги видны были крыши домов в садах, А на полпути между этой деревенькой И татарским хутором На крутом Косогоре стояла церковь. Катя проезжала мимо нее — Церковь была давно заброшена, на косогоре сиротливо торчали остовы кирпичных стен и колокольня с провалившимся куполом. На фронтоне в нишах буйно разросся кустарник. Провалы окон густо оплел вьюнок, на колокольне, нахохлившись, мокли под дождем вороны. Катя не удержалась, нажала на сигнал, и воронье, вспугнутое гудком, взмыло вверх, закружилось над руинами, хрипло простужена каркая. Столбовка встретила Катю той особенной тишиной, какая бывает в деревне в ненастье. Домов в поселке было совсем немного, к тому же половина из этого немного давно уже была заколочена и пустовала. Катя остановилась у колонки на перекрестке и спросила старика, набиравшего воду, где дом участкового Трубникова. Старик молча указал в самый конец улицы. Дом был старый, с хлипкой летней терраской, прилепившейся сбоку. Неказистый, надо сказать, дом. А вот баня во дворе, как заметила Катя, открыв калитку, была навехонькой. Могучие сруб из толстых бревен под железной крышей с подслеповатым банным оконцем и липовой скамейкой, чтобы присесть после парной и любоваться чудесным видом на луга, нивы и пажити, попивая пивко или домашний квасок. Возле бани Катя и увидела Трубникова. В старых, потертых на коленях милицейских брюках, голый по пояс он колол под моросящим дождем березовые чурбаки и складывал поленья у бани. Приезду Кати он вроде даже и не удивился. Первым делом Катя, естественно, спросила о девяти днях. Трубников, опять же, не удивляясь, очень спокойно ответил, что в церковь съездить не помешает, но так как панихида назначена на 10, а сейчас всего только восемь, то и суетиться пока что нечего, успеется. К счастью, дождик потихоньку затих, но в саду и огороде было сыро, неуютно. Огород у Трубникова был буйный, но росли там в основном укроп до да хрен и закуска, лук, чеснок, огурцы да капуста. Трубников с кряканьем колол дрова, а Катя, примостившись на мокрой лавочке, пересказывала ему вчерашние события. Единственное, в чем она не призналась, это в том, какой страх она испытала в поле, когда полоумный Бранкович внезапно ухватил ее за ногу. вы это у него в мастерской бывали, Николай Христофорович? Видели, как он изобразил Артема хвощёва спросила она под конец. «Портрет видал». — Да он, Савва-то, ни одного хвощёва голышом-то рисовал. — У него много таких-то. — Ему особо такие вещи заказывают, — буркнул Трубников. — Он за это деньги получает, есть же любители, — мать их за ногу. — А ту другую картину с хвощёвым вы видели? — Не знаток я картин-то. Трубников на выдохе лихо расколол топором здоровенный чурбак. Не показывал он мне это свое художество. А вот вам показал, может, и неспроста. В прошлом году, когда Бранкович наткнулся на останки Бодуна, вы его по этому поводу сами допрашивали. А как ж, обязательно. И какое впечатление тогда о нем у вас сложилось? А у вас, Катерина Сергеевна, какое сложилось, когда он вас воржи подстерег? Трубников расколол очередное полено, отколотое полено покатилось к его ногам. Он нагнулся, поднял его, повертел в руках и бросил от чего-то не в общую кучу к порогу бани, а через весь огород — к крыльцу. В этом сильном броске, в этом злом, размашистом жесте было что-то очень знакомое. Катя смотрела на широкую красную от загара спину Трубникова. «Николай Христофорович, что? Можно у вас одну вещь спросить?» «Какую вещь? Что с вами произошло в поле прошлым летом?» Трубников резко обернулся. «Мне Вера Тихоновна рассказала, как однажды ночью вы оставили у нее свой мотоцикл, а сами пошли в поле к Борщевке. И потом уже под утро она нашла вас там. Я знаю это место. Там еще старая груша растет. Я была там. Только я днем была и ничего такого не видела». «И я ничего не видел. Эх, Катерина Сергеевна!» И охота вам вот так старушечьи сплетни собирать. Трубников криво усмехнулся и с силой вогнал топор в чурбак. И все же, Николай Христофорович, я хотела бы знать. Что? Что вы все хотели бы знать? Что с вами случилось тогда в поле, и почему у вас в руке был пистолет? Да не было у меня никакого пистолета, это уж Вера Тихоновна дрожайшая совсем врет, старая чертовка. То есть пистолет был. Он каждый раз при мне, когда я по деревне иду. Трубников покраснел. Его в кобуре каждому участковому носить полагается, потому что это табельное оружие. А у меня ствол наградной, с афгана еще. И тогда он тоже со мной был в поле, когда меня прихватило. В кобуре был. А чтобы в руке ствол, это брусникины уж потом в ее маразме пригрезилось. «Вас прихватило?» Катя смотрела на Трубникова, как это прихватило. «Как-как? А вот так!» Трубников вдруг рванул ремень на милицейских брюках, затем, словно спохватившись, смутился, еще гуще покраснел. «Быль вы не девица в юбке, а парень? Показал бы я вам, не поленился, какие и где отметины сафгана афгана ношу. Железу задела осколком гранаты, почку. Иногда ничего, а иногда как припрёт. В глазах темно и готово дело, обморок». Ну и тогда там в поле тоже вот так прихватило. Сознание потерял. Очнулся Тихоновна надо мной, как над мертвым голосит. Ей же всюду мертвецы ходячие мерещатся, даже в собственном саду. — Но зачем вы пошли тогда ночью один в поле? — спросила Катя. — Зачем? Так ведь дело-то как раз после убийства бодуна было. И как раз в этот самый день я его БМВ во враге обнаружил, а до этого не было его там. Ну вот я и решил поглядеть. Во-первых, еще раз место убийства. Во-вторых, проверить еще раз пути отхода. Как и куда машину перегоняли. Ну и потом хотел еще глянуть. Мало ли чего. Вдруг кто-то к оврагу пойдет. К машине-то. Ночью? Да ночи-то какие в июне. Воробьиные. Я к Тихоновне часу в первом тогда приехал. Мотоцикл оставил у забора. А сам потихоньку, не спеша, пошел. Пока дошел... А в три уж у нас светать начинает. И что это вы меня так разглядываете, Катерина? На мне, между прочим, узоров нет. Одни шрамы, как на старой собаке». «Да ничего. Неубедительно сочиняете вы, Николай Христофорович». «Я сочиняю?» «Вы?» «Может, вы и правда хотели повторный осмотр места убийства сделать, но тогда ночью в туман вы в поле пошли совсем не за этим», — выпалила Катя. «А зачем я, по-вашему, пошел? Затем, что Брусникина говорила, в здешней округе жители напуганы не только убийствами. Ходят слухи о каких-то странных огнях на полях, связанных с местной легендой. Вот вы и отправились тогда ночью проверить, а вдруг? Что? хмыкнул трубников. Ну что вдруг? Не знаю что, вздохнула Катя. Это я от вас хотела услышать. Так вы от меня такого, такого вот, не услышите ничего. Трубников победоносно рубанул последний чурбак. Этого сорта информацию можете в других источниках черпать. У Веры Тихоновны, у черта Лысого, у кого хотите. «Между прочим, островская страхи эти и слухи тоже разделяет», — заметила Катя. «Вас ведь тогда с поля к ней пришлось доставить». «Я ей жизнью обязан», — с каким-то особым выражением в голосе объявил Трубников. Умирать буду, не забуду, что она такая женщина, актриса великая, для меня деревенского парня сделала. прихватила это тогда меня всерьез. Скорая в больницу увезла в реанимацию, а она эту скорую мне вызвала, всю округу на ноги подняла, спасла меня фактически. И потом ко мне в больницу ходила, хотя кто я ей есть? И вообще, кто я перед ней, такой женщиной? Трубников вздохнул. А то, что она разные истории наши местные нездоровые любит пересказывать, так это слабость ее женская, любопытство, скука. Чем еще такой женщине разносторонней, как Галина Юрьевна, здесь у нас в нашей глуши заняться? Водкой. Жестко, намеренно провоцируя его, подсказала Катя. Она жалко Галичка. А вы этого как участковые не знали? Трубников потемнел. «Вид у него был такой грозный, что Катя подумала, «Мамочки мои, прямо сейчас бросится на меня с топором, и труба». «Вы молодая», — сказал он, явно сдерживаясь, чтобы не сказать кое-что похуже и покрепче. «Молодым легко судить вот так, с плеча рубить, ярлыки навешивать». Он не смотрел на Катю. «Извините, Николай Христофорович, я не хотела ее как-то очернить в ваших глазах». я просто высказала то что видела своими собственными глазами ваша галина юрьевна пьет горькую ну пьет жизнь тяжелая запьешь своими глазами своими глазами трубников покачал головой девчонка ты пигалица. осудишь людей кроме глаз то в нашей работе еще сердце надо иметь особенно девчонки молодой сердце оно иной раз дальше видит зорче скажите «А вот когда здесь Артема убили, вы лично связали это убийство с тем прошлогодним в Борщевке?» — спросила Катя. «Колосов же говорил, что они не...» «Николай Христофорович, Колосов далеко, в Москве, а вы здесь. И вы мне сердцем не глазами смотреть предлагаете, а самому-то вам сердце что подсказало? Что вы сами для себя решили, эти случаи для вас связаны?» Ответьте, я должна это знать. Мне это важно. Трубников глянул на нее, кивнул. А в чем? В чем конкретно для вас представляется, воображается, видится сердцем эта связь? Участковый угрюмо молчал, Катя долго, терпеливо ждала, но он молчал, как партизан. Ладно, давайте собираться, куда хотели ехать, сказала Катя, тяжко вздохнув. И чтобы сменить тему, спросила, значит, тут у вас не одна церковь-то? Я мимо каких-то развалин только что проезжала. Это церковь Воскресенье. Ее в тридцатых еще порушили. А сейчас у отца-феоктиста нашего руки не доходят восстанавливать. Да и средств пока нет. Так и стоит брошенный сколько годов. Между прочим, церковь эту здешние помещики Волковы строили. Те самые, про которых тут у нас разные болтают. Трубников хмыкнул. «Говорят, сам Кастальон. Слыхали про него?» «Слыхала. Как не слыхать?» «Ну, Кастальон, когда он дочку-то Волковскую соблазнял, обещал ей клятвенно как раз в этой самой церкви венчаться. В ту ночь, когда он на татарский хутор-то налетел и зарезал-то ее, и братцы, ее шашкой порубил, венчание тайное в этой самой церкви и должно было состояться. Только он бандит иначе своей невестой распорядился». В крови ее и брата ее искупался, подонок. И с тех самых пор, как мертвый с ним за это его зверство посчитался на ржаном поле, говорят, что мне маленькому еще бабка моя рассказывала. Если на колокольню в сумерках подняться и ночь просидеть без сна, то увидеть можно, как... Трубников перехватил Катин взгляд и вдруг сплюнул в сердцах. Тьфу ты, пропасть! Это прям наваждение какое-то. Чушь проклятая! «Как зараза! И не хочешь, а заразишься!» Он еще раз сплюнул и пошел в дом одеваться. Катя терпеливо ждала его. Впрочем, пока при таком причудливом раскладе ей ничего другого и не оставалось, как терпеливо ждать.